Впрочем, ответ на главный вопрос мы уже получили. Какой именно, намощил лоб Ястребов. Ты же мне сам его вчера задавал, укоризненно напомнил следователь. Что делала эта милая дама с девяти до одиннадцати часов вечера? Почему не поехала на опознание и зачем вздумала вызывать проститут? Возможно, она была лесбиянкой а мужа решила убрать после того, как он стал препятствовать ее наклонностям. Киллер выследил Куприянова, когда тот ехал к сани, ворвался вслед за ним в квартиру и прикончил обоих, чтобы не оставлять свидетелей. — Смелое предположение, достойное представителя «желтой прессы», — усмехнулся Прижогин. Но если и так, зачем было вызывать проститутку? сразу после того, как ей сообщили об убийстве мужа. В тот момент у мадам Куприяновой были более важные дела. И я, кажется, начинаю догадываться, какие, пробормотал журналист, вы полагаете, что у нее была более важная встреча вот с этим абонентом? Очень возможно. Судя по тем номерам, которые ты переписал с автоответчика, В тот вечер ей звонили с мобильного телефона. Определитель не может дать номер мобильного. Он или дает лишь несколько первых цифр, или сообщает, что звонят не из обычной городской сети. Так вот, по поводу встречи. Она была не только важной, но и опасной. Иначе бы наша таинственная вдова не стала бы оставлять никаких записок. Но она ее не оставила, а разорвала и выкинула. Да, но мы можем сообразить, почему. И Прижогин хитро прищурился на журналиста. Потому что ей пришла в голову другая мысль. На всякий случай подстраховаться, взяв с собой свидетеля, щелкнул пальцем Ястребов. Да, а тебе не кажется, что свидетели... «Было бы разумнее взять знакомого соседа, чем незнакомую проститутку. Я тебе о нем рассказывал, влюблен в нашу мадам с самого детства». «Нет, не кажется», — горячо возразил Михаил. «И именно потому, о чем вы сейчас сказали. Зачем ей было чем-то себя обязывать, обращаясь к его помощи? А вдруг с этим было связано нечто такое, о чем ему знать не полагалось?» Может быть, может быть. Итак, что мы имеем? Молодая женщина неожиданно узнает, что стала вдовой. После этого она вызывает проститутку и исчезает из дома вместе с ней. С тех пор ни об одной из них ни слуху, ни духу. Правда, сосед уверяет, что видел, как из дома вышла только мадам Куприянова. Но это элементарно. Проститутка могла выйти следом, когда он уже перестал следить. Если эта мадам была умной женщиной и знала о постоянном внимании соседа, то поступила бы именно так. И что вы собираетесь делать дальше? Только умоляю, и Ястребов прижал руки к груди. Мы с вами так хорошо друг друга знаем, что не надо мне напоминать о тайне следствия. Во-первых, Я поднимаю сводки происшествий и начинаю искать подходящие женские трупы. Во-вторых, займусь поисками пейджинговой компании и ее таинственного абонента. Да еще надо проверить все телефоны, которые ты списал с ее автоответчика. А фирму «Досуг», откуда вчера звонили, разве не будете трогать? Надо же узнать, точно ли их Ольгу... Вызывала женщина, и что она при этом говорила, нужна лесбиянка или что-то еще. Не волнуйся, к этой фирме мы еще вернемся. А к делу Зубатова, — неожиданно вспомнил Ястребов, — черт, вы меня так заинтриговали, что я едва о нем не забыл, хотя статья у меня уже в работе. И к нему мы тоже вернемся, — заметно помрачнев кивнул Прижогин. — А вы не думаете, что вас нарочно загрузили, дабы вы перестали шерстить то злополучное отделение? — Не знаю. А что касается дела о злополучном отделении, меня гораздо больше интересует, куда девалась мадам легкого поведения по фамилии Казакова. Прямо эпидемия какая-то. Свидетельницы исчезают одна за другой. Глава двенадцатая Заложники подлости Ой, э, глядите, что деется, да у него же граната ужаснулась какая-то тетка, не отводя глаз от прикорнувшего в углу вагона метро пинчуги, карман куртки которого подозрительно оттопыривался. Старший лейтенант Швабрин ехал в том же вагоне, поэтому после ее слов Быстро обернулся и склонился над пьяным. Действительно, из его кармана торчала ручка самой настоящей гранаты. Вот она возможность проявить себя героем и прославиться на всю Москву. Мгновенно решил бравый оперативник. — Быстро всем отойти в дальний конец вагона! — громко скомандовал он, доставая свое служебное удостоверение. Впрочем, и без удостоверения пассажиры послушно метнулись выполнять его указания.